Глава пятая. Лиля. Дожидаться официантку Дима не стал. Сам пошел за чаем. Кафе, куда он нас привел, было совсем маленькое и уютное. Как раз для того, чтобы прийти в него с семьей после прогулки. «Мам!» — начал Платон подозрительно несмело. «А у Вани братик родился». «Это хорошо. Теперь Ваня будет старшим братом» ваня был вторым по важности другом платона они вместе пошли в детский сад и как я подозревала могли попасть в один класс. если конечно я отдам платона в ту школу куда планировала но если мы переберемся к антону это надо было обсудить с ним я тоже хочу быть старшим братом заявил вдруг сын если мы не можем завести котика и собачку давай заведем братика я чуть не застонала Очень, в кавычках, вовремя он начал этот разговор. Попыталась представить Антона в роли отца своего второго ребенка и... не смогла. «Чай для отважного капитана», — поставил на стол чашку Дима. Вслед за ним подошла официантка и выставила перед нами весь оставшийся заказ. Передо мной оказался большой стакан с ароматным глинтвейном, такой же у Димы. «Мы же чай собирались пить». Напомнила я ему. Собирались, но я передумал. Ты невыносим, Соболев. Я вытащила из стакана трубочку, сделала глоток Глинтвейна и чуть не застонала от удовольствия. Оказывается, замерзла я куда сильнее, чем мне казалось. — Я кушать хочу! — объявил Платон, и в ту же секунду, словно по заказу, опять появилась официантка с большим блюдом. — Пицца! — пришел в восторг сын. С колбасками. Это моя любимая. Официантка улыбнулась. Я бы тоже улыбнулась, если бы не странное и рациональное чувство в душе. Антон никогда не заказывал пиццу. Мясо, овощи, на худой конец наггетсы. По большому счету я была с ним согласна. Пицца не самое лучшее, чем можно накормить ребенка. Но и не самое худшее. Но опять это но. «Спасибо, дальше мы справимся сами», — сказал Дима, когда официантка предложила разложить пиццу по тарелкам. Выбрав самый большой кусок, он положил его Платону. Расплавленный сыр потянулся ниточками. Запах был божественный, и я поняла, что тоже проголодалась. Второй кусок лег на мою тарелку, третий Дима положил в себе. Когда мы познакомились, Дима казался мне идеальным — и вот это чувство появилось снова. Но обмануться себе я не позволила. Нахлебалась, хватит. «Как ты домой поедешь?» — спросила я, когда Дима заказал нам еще по стакану Глинтвейна. «Я сегодня на такси». Он вдруг приобнял меня и ткнулся носом в волосы. Я прикрыла глаза. То ли Глинтвейн сделал свое дело, то ли Димина харизма. Я прикрыла глаза, и перед взглядом возникла картинка. Мы в парке. Только не втроем, а вчетвером. Я, Дима, Платон и малышка в розовой коляске. Иллюзия была такой реальной, что на какой-то миг заменила собой действительность. Но я быстро опомнилась и высвободилась из рук бывшего мужа. «Я не прощу тебя», — сказала я Диме. «Не прощу, Дим» слишком поздно. Все пять лет я следила за временем. Это вошло в привычку не позволять Диме больше, чем ему позволено. Но сегодня что-то пошло не так, и два часа растянулись. Мы почти дошли до нашего подъезда, когда я поняла, что Дима держит меня за руку, а я не сопротивляюсь. Мы остановились в очередной неловкой паузе, где взгляды были единственным, что осталось между нами. «Нам пора», — сказала я и хотела добавить, что мне еще кормить сына, но Платон натрескался пиццы, и моя запеканка ему нафиг не сдалась. «Мы хорошо провели время», — сказала я вместо этого. «Я тоже». «Я рада, но все хорошее рано или поздно заканчивается». «Плохое тоже», — ответил Дима. «Заканчивается. Рано или поздно». Я должна воспринимать это как намек? Можешь воспринимать как откровенное признание. Я хочу, чтобы вы были со мной, Лиля, ты и Платон. Если ты продолжишь, завтра я его с тобой не отпущу. Хорошо, что сын, воспользовавшись моментом, удрал на детскую площадку и не слышал нашего разговора. Дима не отпускал мою руку. Его невесомые поглаживания будоражили, сосредоточиться становилось труднее с каждой секундой. Да завтра, Дим. Я все же высвободила кисть. Приезжай в шесть, я работаю до пяти, как раз успею забрать Платона из сада. Я могу сам его забрать». «Не можешь», — напомнила я, — «тебе его никто не отдаст, поэтому приезжай, пожалуйста, в шесть, не раньше». Платон попрощался с отцом. Надо было идти домой, но после вновь прошедшего дождя тучи рассеялись, и я замешкалась. Ладонь горела огнем, как будто Дима все еще держал меня за руку. — Ну что, домой пошли? — сказала я, и тут, откуда ни возьмись, появился Антон. Лицо его было перекошено, глаза зло сверкали. В какой-то момент мне показалось, что он пьян, но нет. — Просто папа! — Рявкнул он и грубо схватил меня за руку. Я растерялась, никогда таким его не видела. Лицо искажала ярость, глаза гневно сверкали. Всегда спокойный, рассудительный, Антон словно в дьявола превратился. Он стиснул мою руку так сильно, что я чуть не вскрикнула. Дернулась, но он не отпускал меня. — Так вот что ты тянула! Хотела на двух стульях усидеть, сука! Он толкнул меня от себя. «Ты с ним спала?» Губы изогнулись в ехидной усмешке. «Что? Что? Он тебя имел, я спрашиваю?» На меня нахлынула ярость, грудь так и распирала от эмоций. Я смотрела на Антона и не узнавала его. Все тот же холеный вид, но он стал похож на паука или склизкую змею. «Ты такого обо мне мнения?» «Иди ты к черту, Антон! Все! Между нами все закончилось! Мне вот это все!» Он схватил меня снова. «Я на тебя полтора года потратил, на тебя и...» «Не трогай маму!» — закричал Платон. «А я на тебя их потратила!» — вскрикнула я. Откуда-то появилась неприязнь, будто еще утром я и не думала о том, чтобы переехать к этому мужчине. Его запах, близость... Голос — все это было мне чуждо. «Сколько ты с ним спишь! Твои воскресенья — это...» «Ты в своем уме?» «Я в своем!» Он дернул меня, как куклу. «Ты моя! И к нему ты...» «Я не твоя! Я больше с тобой ничего общего иметь не хочу! Сегодня я соберу весь твой хлам, и...» «Ты моя!» — взревел он. «Завтра вы переедете ко мне, ты... Я к тебе не перееду. И мой сын... Так значит, все-таки он...» Мерзко хмыкнул Антон. «Сука!» Он замахнулся. Я зажмурилась, по ушам резанул новый вскрик сына. «Это просто бред какой-то! Бред, бред, бред!» «Мама!» Платон заплакал. «Ты гнида!» прогремела рядом. Я схватила Платона и прижала к себе. Дима размахнулся и ударил Антона в челюсть. Тот отлетел, как будто был невесомым, хотя ничем не уступал Димке в весе. «Ты!» Дима выругался коротко, но емко. Размахнулся и зарядил кулаком в челюсть Антона. И еще раз. Он как с цепи сорвался. Откуда он появился, я вообще не понимала. Платон плакал все громче, на Меня буквально колотило. Кое-как я нашла ключи и завела сына в подъезд. Он упирался, но я все-таки дошла с ним до лифта. «Пожалуйста, успокойся», — взмолилась я. «Все, мама», — схлипнул он. Я присела рядом и обняла его, поцеловала в мокрую щеку. У самой слезы из глаз текли, рыдания так и рвались наружу. Двери лифта раскрылись, но мы в него не вошли. Я прижимала к себе сына. Внутри бушевали эмоции. «Боже, а если бы мы к нему переехали?» «Тише, тише!» — погладила платошку по голове и опять поцеловала. Хотя сын в этот момент был куда сильнее меня. «Тише!» — повторила шепотом и опять обняла его. Поцеловала волосы и прижала еще крепче. «Изо всех сил!» Дома я сразу включила Платону мультфильм, его любимый, про котиков. Но вместо того, чтобы развлечься на паласе, как любил, сын ходил за мной хвостиком, а меня продолжало трясти. От дверного звонка я вздрогнула. «Иди в комнату», — скомандовала я Платону. Он не послушался. «Платон, я кому?» «Сказала, я тебе мультик включила, в чем дело?» «Нехотя он все-таки сдался». Звонок повторился. Я посмотрела в глазок и повернула ключ. На пороге стоял Дима. Бровь была рассечена, на губе ссадина. Ничего не сказав, он вошел в квартиру. Препятствовать ему я не могла, моральных сил не было. — Папа! — протиснулся мимо меня Платон. — Ты же не уйдешь! Дима вперился в меня взглядом, но сказать мне было нечего. «Дядя Антон злой!» — решительно заявил мой пятилетний сын. «Он плохой. Я не хочу, чтобы он к нам больше приходил. Ты приходи, а он не надо!» «А он не надо!» Эта фраза так и впечаталась в мой мозг. Дима молчал. Снова молчал, будь он неладен, а я чувствовала себя девятнадцатилетней девчонкой — на стрижку к которой пришел мужчина за версту, пахнущий деньгами и другой жизнью. Но все мои предохранители слетели после того, как я поняла, что нравлюсь ему. Потому что сам он... Да что там, я с первого взгляда его полюбила. — Тебе нужно бровь обработать, — сказала я. Дима закрыл дверь и запер ее. Вот так. Вот и все. Ничего другого не осталось. «Чтобы сегодня же собрала вещи этого упыря», — приказал он. «Обойдется», — ответила я. «Не хочу его больше видеть. Ни секунды». Бывший муж вытащил из пакета коробку. В ней была точно такая же машина, как недели раньше подарил Платону Антон. Старая стояла на полу рядом с детской. Дима прошел к комнате, поднял ее. На секунду мне показалось, что сейчас он со всей силы приложит машинку об стену, но он просто прошел в кухню и швырнул ее в мусорное ведро. Выражение его лица было каменным. Мы опять встретились взглядами. И опять предательская дрожь в коленях. Он предал меня, он изменил мне, но... У меня от него сын. Может, права мама, и это я дура? Или не мама права, а я дура просто так? На ватных ногах я прошла в кухню следом за Димой и достала аптечку. Руки плохо слушались, когда я вынимала ватные диски и пластырь. Дима сжал мою руку. Все так же молча забрал пластырь, а остальное убрал обратно. «Дим...» «Не сахарный», — отрезал он. Я снова достала диски и перекись. На этот раз Дима меня не остановил. Садись! Он не двинулся с места. Кровь попала ему на щеку, бровь припухла, но это не уродовало его нисколько. Скорее добавляло примитивной мужественности. Я пять лет жалею о том, что сделал Лиля. Сказал он глухо. Объяснений у меня нет. Оправдываться не хочу, потому что в этом нет смысла. Одно я знаю точно. Ты единственная женщина, которая когда-либо для меня что-то значила. Значит, и будет значить. «А как же твоя мама?» Я смочила диск. «Ты поняла, что я имею в виду. Мама тут ни при чем». «Ты же устал, помнишь? Так и сказал, когда уходил. Теперь что, отдохнул?» «Повторяю, я не буду оправдываться. Я виноват перед тобой и перед сыном. Только я». Он пошел в прихожую. Рука с ватным диском опустилась, и я судорожно вдохнула, прислушиваясь к голосам из коридора. Дима и Платон распаковали машину, проверили, как она работает. «Сегодня же соберу остатки вещей Антона. Все до мелочи и на помойку выставлю нищим на радость. Хотя вещей его у меня немного. Удивительно, но за полтора года их набралось всего ничего». Голоса стихли, и я вышла в прихожую. Платона не было. «Закрой за мной», — сказал Дима. Я сглотнула, вставший в горле ком. Я тут подумала, пусть будет еще один час по понедельникам, вечером после работы, не только завтра, если ты, конечно, хочешь. «Всего один?» Слезы сдерживать было все труднее, в неделе 168 часов, а у нас на троих всего три. Дима подошел ко мне и коснулся волос. Обхватил голову ладонью. По телу пробежала дрожь, я готова была рассыпаться на молекулы под его тяжелым и решительным взглядом. Его губы оказались на моих шесть лет, а я мигом вспомнила вкус его поцелуя. Пьянящий и терпкий. «Ты самая прекрасная женщина и самая прекрасная мать», — сказал он. «Больше я не допущу, чтобы рядом с вами был кто-то кроме меня. Отец Платона — я. И жить он будет под одной крышей только со мной. И ты тоже». Он задержал руку на моей шее на несколько секунд и, больше ничего не сказав, ушел. Дверь за ним закрылась, а я стояла — словно оглушенная, и глотала слезы, а губы жгло огнем. и сердце тоже. Шесть лет назад. Лилия. «А ну, улыбнись!» — скомандовала Катька. Я вымучила улыбку, и она сделала фотографию. Платон начал попискивать меня на руках, и к нам подошла мама. «Взять его!» Спросила она, глядя на меня участливо. Я мотнула головой. Внезапно захотелось разреветься. Не так я себе представляла выписку из роддома. Цветы, шарики, Димка. Только Димка жарил свою секретаршу, и не до нас ему было. Он устал от меня. От моего токсикоза и желаний, которые я сама-то не всегда понимала. До беременности думала, что рассказы про непреодолимое желание получить здесь и сейчас клубнику или моченое яблоко — сказки, а оказалось, что нет. — Наш богатырь! — Катька положила ладонь на голубое одеяльце. — Между прочим, твоя мамка — героиня. — Четыре сто! — посмотрела на меня. — Лиль, как? — Ну вот как-то так. Улыбка вышла смущенной. При моих метрах пятьдесят семь четыре сто было той еще задачей, но я справилась. «Давайте такси вызовем», — сказала мама. «Домой надо ехать, мы с Катей приготовили стол». «Спасибо», — ответила я, покачивая сына. Посмотрела на него. «Дима хотел назвать сына Александром, я — Платоном». Мы долго спорили и в конечном итоге пришли к тому, что имя дадим, когда малыш появится на свет. Что же, все решилось само собой. Настоящая Лилия «Мам!» — Платон поерзал и присел в постели. «У всех мама и папа вместе. Может, вы с папой тоже помиритесь и будете вместе? Мы тогда будем втроем». Я погладила сына по голове, пытаясь не дать волю чувствам. Дрожь то отступала, то накатывала на меня. И вот снова. «Спи. Ты обещал, что будешь спать. Помнишь?» «Я игрушки не убрал», — виновато сказал сын и погрустнел. «Игрушки. Я совсем забыла, что взяла с него слово убрать на места игрушки. Пальцы дрогнули, я не удержалась и шмыгнула носом». «Мам, ты плачешь? Мамочка, я все уберу, обещаю. Завтра встану раньше, чем ты, и уберу. Только не плачь!» Я прижала ладонь к губам, но всхлип все равно вырвался. Слезы неудержимым потоком потекли из глаз. Порывисто обняв сына, я прижала его к себе и крепко зажмурилась. «Он — самое правильное, что у меня есть, самое важное!» «Самое счастливое!» «Знаешь», — срывающимся голосом сказала я, «вы завтра с папой поедете и... Можешь взять котенка, какого хочешь». «Правда?» — неверяще переспросил Платон. «Правда», — подтвердила я сквозь слезы. «Ты же будешь за ним ухаживать? Даешь мне честное слово?» «Честное предчестное!» Запальчиво ответил сын и обвил мою шею ручонками.